Глава 10. Неожиданные встречи и опасность. «Ой!» – разорвало восклицание ночную тишину. И Лаиза стояла на четвереньках, не понимая, что это за место и как она сюда попала. Ее руки, как и коленки джинсов, испачкались грязью. Синий огонек парил в нескольких метрах и с интересом наблюдал за попытками девушки подняться. «А ты предупредить не мог, что выход окажется высоким и без ступенек», — проворчала девушка, глядя на своего сияющего друга. «Хотя с кем я говорю? Со светящимся шариком, который наверняка даже не понимает моих слов. Может, ты общаешься телепатически, и мне нужно просто подумать о том, что я хочу тебе сказать?» Девушка поднялась на ноги и попыталась стереть грязь со своих рук и джинсов, но безуспешно. Синий огонек сохранял полное безмолвие — и только смотрел на девушку, как будто впервые ее видел. «Похоже, мы находимся в лесу», — заключила и Лоиза, осмотревшись по сторонам. Лес, как и вся окружающая природа в целом, была ей абсолютно незнакомой, хотя при тусклом свете луны и звезд было сложно делать какие-либо точные выводы, но все же Лоиза была уверена в том, что никогда раньше не посещала этот лес. Высокие деревья, их толстые стволы — И сама атмосфера вокруг все это указывало на то, что этому лесу сотни лет. Ты знаешь, куда нам идти? спросила Элаиза, глядя на огонек. Тот только засиял еще ярче и, перекувырнувшись в воздухе, молча полетел вглубь леса. Постой! закричала ему девушка и поспешила следом по лесной тропе. Огонек летел впереди, освещая пространство. Несмотря на то, что он был небольших размеров, едва ли крупнее теннисного мяча, но свет от огонька на удивление исходил яркий, охватывая метра три в радиусе. По мере продвижения лес становился темнее, словно они погружались под землю, а не шли по ее поверхности. Подняв взгляд к небу, Лаиза заметила отсутствие луны, как будто ее заслонили грозовые тучи, хотя еще несколько минут назад луна ярко освещала землю. Звезды, как миллионы светлячков, усеивали ночное небо и радовали глаза. Лаиза не была астрономом, но заметила, что созвездия выстраивались совершенно в иные формы. Элоиза шагала по лесу, думая, какие ужасы могут скрываться в его темноте. Она постаралась отогнать все дурные мысли, повторяя, что никто и ничто опасное ей не встретится на пути. «Прошел, может быть, час, а может, больше». Трудно сказать, ведь время здесь ощущалось иначе. И Лоиза начала замерзать. Она плотнее укуталась в свою ветровку, но проку от этого было мало. Легкий, едва ощутимый ветерок так ловко пронизывал одежду, что, по ощущениям, его можно было смело сравнить с морским штормом. Таким он был холодным. Огонек внезапно остановился, и Лоиза едва не налетела на него. — Что такое? — спросила она. Но ответа, как всегда, не последовало. Казалось, что ее молчаливый друг смотрел куда-то вперед и абсолютно не шевелясь, словно любое движение могло причинить невыносимую боль. И Лоиза покачала головой и хотела уже было поворчать, как вдруг увидела нечто, что заставило ее позабыть все свои предыдущие мысли. Два желтых глаза смотрели точно на нее, как будто пронизывая насквозь. Девушке стало неуютно и страшно, В голове тут же, подобно урагану, пронеслись сотни жутких версий о том, кто бы это мог быть. И Лаиза была совсем одна, в чужом месте, и защититься ей было нечем. «Эгей!» — крикнула она в темноту. «Кто ты? Или что ты?» Девушка замерла в ожидании ответа. По ее телу пробежали мурашки. «Только бы не оборотень!» — подумала она в отчаянии. Теперь, когда она прошла через портал и ощутила на себе магию, И Лоиза не удивилась бы и тому, что в этом лесу могут обитать оборотни или звери пострашнее. Однако неизвестное существо начало медленно приближаться. Двигалось оно с осторожностью, как будто опасалось, что на него могут напасть. Сердце девушки забилось в груди с быстротой барабанной дроби, выбиваемой в напряженный момент. — Сделай что-нибудь! — умоляюще прошептала она, глядя на огонек. Тот снова перекувырнулся в воздухе и завис прямо перед глазами девушки. И Лоиза даже отвлеклась от надвигающейся угрозы. Так было велико ее удивление. Нет, она, конечно, догадывалась, но увидеть подтверждение собственными глазами — совсем другое. Прямо в центре синего света располагалось крохотное тело человечка с крылышками. Присмотревшись внимательнее, Лоиза поняла, что перед ней находится ребенок. По внешним данным, Она могла бы дать ему не больше восьми лет. На крохотных ножках была коричневого цвета обувь, похожая на индейские мокасины, и шапка им в тон, напоминавшая колпак. — Так ты еще ребенок? — спросила Лаиза, не отрывая глаз от человечка. Существо из темноты, словно бы приревновав, издало непонятный звук. Не то рычание, не то хриплый кашель. Внимание девушки тут же вернулось к неизвестному существу. — Не бойся его! — весело проговорил Огонек. — Кто же это? — Смотри сама, Лаиза Кавана! — рассмеялся Огонек. Из темноты, как будто по приглашению, вышло существо и встало под светом, излучаемым огоньком. Существом, которое так испугало Элаизу, оказался... — Так ты, бродячий пес! — облегченно выдохнула девушка. Пёс подошёл ближе и с прежней осторожностью начал обнюхивать. Поняв, что перед ним стоит дружелюбный человек, пёс приветливо завилял хвостом в знак своего расположения. «Какой ты славный!» — промурлыкала Элоиза, склонившись к собаке и почесывая её за ухом. «Ты меня так напугал!» Пёс благодарно закрыл глаза и лизнул руку девушки. «Постой!» — Элоиза повернулась к синему огоньку. ты все всё-таки умеешь говорить?» Брови девушки слились в недоумении от внезапного понимания. Человечек весело рассмеялся. «Ну, конечно! Я же фей!» «Так значит, феи существуют?» И Лаиза просто не могла поверить собственным глазам. Все это время она пыталась объяснить себе, что это просто странный огонек, который умеет самостоятельно двигаться и думать. возможно, созданной какими-нибудь учеными правительства или кем-то в подобном роде в ходе проведения опытов. Но она и мысли не могла допустить, а точнее позволить такой мысли возникнуть в своей голове, чтобы Огонек оказался волшебным существом. Поэтому то, что Огонек оказался феей, немало удивило и поразило воображение девушки. Получалось, что все, от чего она отмахивалась все эти годы, существовало в реальности. За свои 25 лет с хвостиком она часто слышала подобные истории от своих родителей, особенно в ранние детские годы. Родители приходили к ним в спальню и рассказывали многочисленные истории о магии и волшебных существах. Но в то время Элоиза думала, что все это не более чем просто сказки, чтобы дети лучше и спокойнее засыпали по ночам. Ведь каждый ребенок мечтает, чтобы его оберегало какое-то волшебное существо. И Лоиза вдруг вспомнила и другие многочисленные рассказы Виктории, когда они уже были взрослыми. Сейчас, в одно мгновение, мир Лоизы полностью перевернулся. — Конечно, мы существуем, Илоиза Кавана! — рассмеялся маленький фей. — Скоро ты все узнаешь и многое поймешь. Твой мир, Илоиза Кавана, отныне больше не будет таким, каким ты его знала. — Не будет... Медленно с расстановкой повторила девушка, словно что-то обдумывала. — Ты что-нибудь знаешь о Майкле? — Я знаю Майкла Уотерса, — отозвался человечек и засиял от удовольствия. — Так значит, все это правда? И Лоиза припомнила прощальное письмо Майкла о том, что родители живы, и он отправляется на их поиски с лепреконом и феей. Маленький фей не спешил с ответом, словно прикидывал, стоит ли рассказывать. Затем, похоже, решил, что рассказать можно и сообщил. — Это правда, Элоиза Кавана. Майкл Уоттерс встретит своих родителей и спасет волшебный мир от надвигающейся угрозы. — О, да! — Виктория и Джеймс живы? — Элоиза приложила руку ко рту. Ее дыхание сперло от волнения. — Ты хочешь сказать, что моя сестра жива? Но как? — Ты все узнаешь, но не сейчас, — — пообещал Огонек. — Идем со мной, Лаиза Кованна, если хочешь найти ответы на все свои вопросы. Маленький Фидо говорил последние слова и с быстротой пулей ринулся вперед по лесной тропе, скрывшись за очередным поворотом. — Ну что, ты идешь с нами? — спросила она собаку, которая сидела рядом и выжидающе смотрела. Пес тут же звучно залаял, давая свое согласие. — Как же мне тебя назвать? Илайза задумалась на мгновение — «Назову-ка я тебя Челмер». Пес вновь пролаял и завилял хвостом. Имя ему явно понравилось. «А теперь нам пора в путь. Похоже, маленький фей знает, что делает». И Лоиза поспешила нагнать своего сияющего друга, а Челмер затрусил следом. Дальнейший путь через лес уже не казался таким страшным и опасным, теперь, когда рядом было два живых существа. Фей летел впереди, освещая путь, А пес излучая живое дыхание шел рядом, то и дело прижимаясь к ноге. Конечно, на душе все еще скребли кошки, и волнение за Майкла ничуть не уменьшилось, но все-таки стало спокойней. А как тебя зовут? спросила Элаиза маленького фея. Ты знаешь мое имя, а я твое нет, так нечестно. Моя мама называет меня Алимер, сказал фей. А сколько тебе лет? И Лоиза задавала вопросы, чтобы хоть как-то нарушить молчание в темном лесу. Но, тем не менее, ей были интересны ответы. «Почти сто лет», — небрежно ответил Алимер. «Сто?» — глаза Лоизы округлились в удивлении. «Я думала, тебе не больше восьми», — смущенно закончила она. Маленький фей, хмыкнув, рассмеялся. «Мы, фей живем тысячи лет и выглядим всегда молодо», — пожал он плечами. «По вашим земным меркам, самому старшему фею можно дать не больше пятидесяти лет. Только по-нашему, в таком случае, его возраст будет составлять более пяти тысяч лет!» И Лайза ахнула от удивления. Она думала, что за этот вечер ее уже ничто не удивит. Но, похоже, сюрпризы еще только начинались. «Ты знаешь что-нибудь про лепреконов?» спросила она, поромнявшись с Алимером, шагая рядом. в нашем мире много разных существ лаиза Кавана», — отозвался весело огонек или приконы среди них имеются а тот что сопровождает майкла мы все знаем о майкле и этот лепрекон — не исключение что это значит лаиза остановилась он необычный мальчик он призван чтобы спасти наш мир о да Фей весело засмеялся и принялся кружиться быстро-быстро вокруг девушки, подобно какой-нибудь скоростной карусели. Да постой же ты! воскликнула Элаиза и прикрыла глаза, чтобы голова перестала кружиться вместе с феем. Что значит он призван? Кто его призвал? Мать природа, конечно же! удивился огонек. Мы все об этом знаем. Ты хочешь сказать, что мой одиннадцатилетний племянник. «Избран, чтобы спасти ваш мир?» И Лайза чувствовала, как теряет нить разумности. «Наш мир», — поправил ее маленький фей. «Это и твой мир тоже, И Лайза как и мир Майкла Уоттерса». «Ты упомянул, что родители Майкла живы, но я видела, что их тела хоронили. Я видела мертвой свою родную сестру. Как они могут быть живы?» «Ты ничего не знаешь, И Закована провозгласил маленький фей и ускоренно затрепетал крылышками, как будто хотел набрать огромную скорость перед стартом. — Душа не может умереть. Погибнув там, родишься здесь. Ведь здесь истинный дом тех, в ком течет магическая сила. — Я не понимаю. — Да, — согласился огонек. И Лаиза Каванна ничего не понимает. Чтобы понять, нужно увидеть. А чтобы увидеть, нужно поверить. Я покажу». Алимер взлетел вверх, а после с удвоенной скоростью понесся вперед. «Да постой же ты!» — закричала ему вслед Лаиза. «Мне за тобой не угнаться! Я же устаю!» Недовольно закончила она, но маленький фей даже не оглянулся на ее прочитание, продолжая быстро удаляться за горизонт. Челмер, ошалевши, залаев, пустился в догонку, как гончий пес за кроликом. «И ты туда же!» Покачав головой, сказала девушка и поспешила за своими спутниками. Огонек летел так быстро и ловко, маневрируя меж веток и кустов, что, казалось, он знает лес наизусть. Они свернули с тропы и направлялись куда-то через лесные дебри. И Лоиза не была уверена в правильности этого решения, но что-то ей подсказывало довериться маленькому фею и продолжать за ним следовать. Пес, нюхая под ногами землю, разгоняя пылинки, шагал рядом. Его любопытный нос заглядывал во все кусты и растения. Темнота ночи понемногу начала рассеиваться, уступая место рассвету. Огонек остановился так же внезапно, как и начал свой путь. И заслушала слушала журчание реки и шум воды. Она осмотрелась по сторонам и, присмотревшись, увидела вдалеке небольшой водопад. «Должно быть, здесь протекает река. Но зачем маленький фей привел нас сюда?» — мелькнула мысль в ее голове. Не прошло и пяти минут, как возле водопада послышался шорох, не имевший никакого отношения к воде. Илаиза тут же вся обратилась вслух. Пес навострил свои уши под стать хозяйке, и его желтые глаза блеснули в темноте. К ним явно кто-то направлялся, и, судя по шуму, этот кто-то был не один. — Алимер, ты видишь, кто к нам идет? — спросила Илаиза, и голос ее дрогнул. Девушка была не из но без оружия в темном лесу, и совершенно не улыбалась встретить кого-то враждебно настроенного. — Я вижу несколько силуэтов, — отозвался маленький фей, — и хаура совсем недружелюбная. — Зачем ты меня привел сюда? — с укором прошипела она. — Ты связан с ними, да? И Лоиза сделала несколько шагов назад. — Нет, — воскликнул маленький фей, — Алимер на стороне света. Алимер не желает вреда Илоизе Кавана. — В таком случае нам нужно что-то придумать, потому что, как ты сказал, эти силуэты настроены недружелюбно. И Лаиза пошарила взглядом по земле и подняла внушительных размеров палку. — И мне как-то совсем не хочется с ними встречаться. Звук шагов становился все ближе. Девушка шагнула за широкое старое дерево и, встав в позу бейсболиста, сжала палку в своих руках на манер биты. Сердце яростно колотилось в груди, дыхание сбивало от волнения и страха. Кто бы ни были эти силуэты, они подошли почти вплотную. И Лоиза слышала их хриплое дыхание. Рядом к ноге жалось теплое туловище Челмера. Маленький фей застыл в метре над головой. Сейчас все решится. «Выходи, и чтобы без глупостей!» Сказал кто-то басовитым прокуренным голосом. И Лоиза похолодела от ужаса. Она была беззащитна и совершенно одна. Конечно, рядом были маленькие феи, пес... Но что они могли противопоставить разбойникам? — Да, выходи! Мы знаем, что ты за деревом! — прошепелявил второй голос. Похоже, у него отсутствовали два передних зуба. — У меня есть оружие, и если вы не уйдете, то мне придется пустить его в ход! — прокричала Элаиза из-за дерева, крепче сжимая палку. — Ты слышал? Она говорит, что у нее есть оружие! — расхохотался первый. — У тебя нет никакого оружия! «Это что? Девчонка?» — тупо прошепелявил второй. «Что же делать?» — взмолилась шепотом Элоиза. «Не волнуйся!» — весело сказал Алимер. Элоиза посмотрела на маленького фея и не могла решить, то ли ей смеяться над позитивностью своего сияющего друга, то ли злиться на него за то, что завел в опасность. Не успела она определиться с этим нехитрым делом, как услышала шелест листьев и что-то, пролетевшее мимо нее. Пёс спрятался за спину, а Алимер, смеясь, кружился возле дерева, как будто чему-то обрадовался. А! -а, -а завопил кто-то за деревом, топчась на одном месте, ломая под собой сухие ветки. Элоиза осторожно выглянула и увидела, как один из разбойников, схватившись за колено, пытается вытащить стрелу, а второй потерянно озирается по сторонам. "Выходи!" крикнул тот, что не был ранен. «Сэм, он меня ранил! Что делать?» Чуть ли не в оборочном состоянии паниковал второй. «Никаких имен, дурень!» — закричал первый, дав под затыльник своему напарнику. «Прости, Сэм!» Тут мимо Элоизы пронеслась еще одна стрела и на этот раз угодила во вторую ногу разбойника. Ночной лес наполнился очередными стонами и криками боли. За второй стрелой последовали третье, четвертое, пятое. Они пронеслись так быстро, но ни одна из стрел не попала в цель, а лишь слегка задела своих врагов. — Выходи и прими бой по-мужски, на мечах. Стрелять издалека может любой, — громко предложил тот, которого звали Сэм. — Чтобы вас проучить, с радостью возьмусь за меч. Прозвучал в ответ мелодичный голос, и Лоиза не понимала, что происходит, Но похоже, что у нее появился защитник. Она продолжала стоять за деревом, боясь шевельнуться. Через минуту предстал обладатель прекрасного голоса. Им оказался молодой парень по внешнему виду не старше 30 лет, с длинными светло-коричневыми волосами и ярко-зелеными глазами, которые блестели даже в тусклом свете луны. Спаситель был одет в тунику под цвет своих глаз. За его спиной болтался лук и колчан со стрелами — В руках парень сжимал отливающий серебром меч. «Для тебя это последняя ночь, парниша!» — хрустнул костяшками первый и достал свой меч. Сэм явно превышал в габаритах спасителя и Лоизы, хотя тот тоже был немалого роста, но более худого телосложения. Бойцы двинулись по кругу, каждый внимательно наблюдая за противником — На лице лучника играла легкая улыбка, словно этот бой доставлял ему немалое удовольствие. Парень вел себя так легко, грациозно, как будто был полностью уверен в собственной победе. И Лоиза невольно восхитилась храбрым поведением своего спасителя. Второй разбойник, словно прикованный стрелами, стоял на месте в какой-то странной раскоряченной позе и боялся шевельнуться. Он наблюдал за сражением с глуповато восторженным видом. Парень только еще шире улыбнулся противнику и поманил его пальцем, приглашая сойтись в поединке. Мощного телосложения разбойник, замахнувшись мечом, ринулся на своего врага, но парень легким маневром уклонился от удара и здоровяк упал в кусты ежевики. Отплевываясь и ругаясь, он поднялся на ноги с гримасой полной злости и вновь направил свой меч на молодого парня. Казалось, что он готов был разрубить его напополам, если сумеет достать. И Лоиза завороженно наблюдала за поединком. В том, что парень умел обращаться с мечом так же ловко, как и с луком, не было никаких сомнений. Создавалось ощущение, что он играет с противником, давая ему ложные надежды, но в последний момент отбивая удар и уклоняясь от него. Уже через десять минут сражения здоровяк полностью выдохся. Парень улыбнулся, глядя на его изможденное в поту лицо, и, сделав выпад мечом, срезал с его штанов ремень. Штаны тут же печально обвисли. — Быть громадным еще не означает быть умным, — весело произнес лучник. — Если не хочешь, чтобы я применил всю свою силу, то советую вам незамедлительно покинуть этот лес. Здоровяк, подхватив свои штаны, бросился на утек, а его тощий шепелявый напарник, страшась расправы, поковылял следом, морщась их ныкая от боли, от все еще воткнутых в колени стрел. «Подожди меня, Сэм!» — кричал он вслед своему другу. Улыбка исчезла с лица лучника, и он повернулся к Лоизе. «Что тебя привело в этот лес посреди ночи? Ты разве не знаешь, как он опасен в это время суток? Парень говорил так строго, что это напомнило Элоизе выговор родителей за позднее возвращение домой. Девушка тряхнула головой, как будто выходя из транса. Похоже, грубый тон спасителя привел ее в чувство. — Прости, что? — спросила она. — Это что, сейчас был намек на то, что я глупая? Это потому, что у меня светлые волосы, да? Парень приподнял в удивлении брови. — Я ничего такого не имел в виду. — Не надо. Все вы, мужчины, одинаковые. «Приходите, строите из себя спасителей, а потом разговаривайте с нами, как с маленькими глупыми девочками, которые ничего не понимают, а вы такие все из себя умные». Парень, покачав головой, неразборчиво проговорил что-то, очень напоминавшее женщины. «Я просто сказал, что лес опасен в это время суток, и хотел узнать, как ты попала в лес совершенно одна. Вот и все». «Я не одна», — скрестив на груди руки, отозвалась Лаиза. «Со мной Челмер и Алимер». Парень с ухмылкой посмотрел на собаку и маленького фея. «Да, я заметил. Наверное, у тебя все было под контролем, и я зря встал между тобой и этими двумя разбойниками». «Спасибо, что помог», — неохотно буркнула Элоиза. «Нет, она была искренне благодарна парню, но ей не хотелось произносить эти слова по причине самодовольной улыбки, которая сейчас играла на его лице». «Всегда пожалуйста», — — добродушно отозвался парень. — Так что тебя привело в этот лес посреди ночи? — Я ищу своего племянника. — Он что, убежал из дома? — спросил парень, убирая свой меч в ножны. — Вроде того. — Расскажешь? — Нет, я не доверяю незнакомцам. — Даже тем, которые тебя спасли? — Даже им! — непреклонно кивнула Элоиза. Парень весело рассмеялся, точь точь как маленький фей. И Лаиза даже подумала, они родственники ли они. Но тут ее внимание упало на лицо парня. Он откинул со лба свои длинные волосы и... — Ох! — выдохнула девушка. — Что? — удивился лучник. — Твои... твои уши! — девушка указала на два заостренных уха, которые торчали из волос, направленные чуть назад. — А что с моими ушами не так? — не понял парень. — Ты имеешь что-то против эльфов? И он насторожился. И Лаиза запоздала поняла, как бестактно прозвучало ее удивление. Она ведь раньше никогда не видела эльфов, а еще вчера вообще думала, что волшебство — выдумка. «Прости», — смущенно выдавила девушка. «Просто я никогда раньше не видела...» «Не видела эльфов?» — закончил за нее парень. «Тогда я понимаю твое удивление. Меня зовут Бариноль, Я эльф-охотник, а это мои владения». Бариноль сделал пару шагов по направлению к Элоизе, протягивая руку в знак знакомства. Но пес загородил собой девушку и залаял. «А он и правда твой защитник», — улыбнулся парень. «Похоже, что я ему не нравлюсь». «Ты прав», — кивнула Лаиза, «И Челмеру я доверяю больше, чем тебе. Поэтому спасибо за помощь и до свидания. Дальше я справлюсь как-нибудь сама». «Я не желаю тебе зла. Я просто хочу тебе помочь», — развел руками эльф. Илоиза решительно развернулась на каблуках и направилась назад к лесной тропе. — Алимир, верни меня назад на дорогу и сделай одолжение. Больше не заводи меня в такие неприятности. Маленький фей, кружась, понесся вперед, обходя деревья и листву. Илоиза шагала следом, думая, какие еще трудности и опасности встретятся на ее пути, прежде чем она найдет Майкла. Проходя через портал, Илоиза, признаться, не думала о таких последствиях своих действий. Но если бы она знала про опасности, то что бы она сделала? Ну, конечно же, отправилась бы через портал, не раздумывая ни секунды. Возвращались они той же тропой, по которой шли до этого. и Илоиза никак не могла понять, зачем Алимер привел ее к этой опасности. Может быть, он знал, что их спасет Бориноль? но это не объясняло того, зачем нужно было устраивать встречу при таких обстоятельствах. А вдруг эльф опоздал бы, и что тогда? Смерть? «Нет, феям, эльфам и всем подобным лесным существам лучше не доверять», — думала про себя Элоиза, идя по лесной тропе, напуганная, замерзшая и одинокая. Лес начинал потихоньку редеть, становясь все более вольным, На горизонте стали появляться первые лучи восходящего солнца, и Элоиза впервые за все прошедшие часы ощутила усталость. Она не знала, где находится и как далеко от нее Майкл. «Надо найти место для ночлега или, правильнее сказать, утренника, ведь уже светало», — подумала Элоиза, осматриваясь по сторонам. «Алимер, ты случайно не знаешь, где бы мы могли остановиться, чтобы поспать и отдохнуть?» — спросила девушка маленького фея и на всякий случай добавила. — Безопасно. Но вместо фея ей ответил совсем другой голос, мелодичный и умиротворяющий. — Я бы на твоем месте выбрал вон ту поляну. — Ты что, шпионишь за мной? — резко обернулась Илаиза и нос к носу столкнулась с Баринолем. Просто убеждаюсь, что ты не попала в очередные неприятности, — заверил ее эльф. Не люблю оставлять симпатичных мне людей, одних и без защиты. Девушка прищурила взгляд, словно оценивая, стоит ли доверять этому приставучему и самодовольному эльфу. Ты можешь меня сопроводить до ближайшего поселения, где я смогу узнать необходимую мне информацию? Какой странный бывает вселенная, когда сталкивает двух совершенно, казалось бы, разных людей вместе. И как бывает необычно, когда находишь там, где совсем не ищешь. Может быть, судьба действительно знает, что для нас лучше?» Бариноль улыбнулся и направился к той лесной поляне, на которую указывал пятью минутами ранее, чтобы устроить там место для их ночлега.